Глава восемнадцатая. Я училась в советской школе, которую сейчас справедливо ругают за политизированность и излишнюю строгость. Но было в ней много хорошего, в частности огромная сеть бесплатных кружков, где дети могли заниматься любимым хобби. Помните стежки, драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. В моей самой простой районной образовалке после уроков начиналась интересная жизнь. Почти никто не спешил домой. Основная масса детей неслась в подвал, где находились мастерские. Наши девочки поголовно увлекались шитьем, вязанием и бисероплетением. И если на уроках преподавательница по домоводству Ангелина Семеновна заставляла всех шить предусмотренные программой фартук и н а р к а в н и к и то на внеклассных занятиях она объясняла, как за два часа из любой ткани можно сделать хорошенькую мини-юбочку. Встала в воскресенье пораньше, вещала Ангелина. Взяла старое м а м и н о платье и раз шила себе обновку, можно вечером на свидание б е ж а т ь Наши суровые педагоги после уроков превращались в нормальных теток, дающих нужные для жизни сведения, но я не училась шить, а пропадала в театральной студии. Правда, роли мне доставались второстепенные, в основном горничных и нянюшек, но все равно было очень приятно участвовать в спектакле. Наш режиссер, собираясь поставить со школьниками пьесу, предварительно водил детей в театр, чтобы показать, как играют настоящие актеры. Ревизор мы смотрели в Мхате, который тогда и не помышлял о том, чтобы развалиться на две части. Я достаточно хорошо помню ту постановку, даже могу описать роскошное голубое платье с воланами и рюшами, которое красовалось на Марии Антоновне. Поэтому сейчас, сидя на втором ряду около Олега, Я не ожидала никаких сюрпризов. Вот через мгновение распахнется занавес, появится городничий в мундире и заявит: Господа, я собрал вас, чтобы сообщить принеприятное известие. К нам едет ревизор. Впрочем, за точность цитаты не ручаюсь. Вспыхнул свет, занавеса не было. Посреди деревянной площадки покачивался полуголый, весьма тучный дядька с отвисшим животом. Эй, Заролон, где народ? В глубине сцены распахнулась дверка, появились два парня, одетые санитарми. Они тащили еще одного полуодетого мужика, которого швырнули под ноги тому, кто раскачиваясь гудел. Ну где? Всех сюда! Когда перед актером старательно изображавшим похмелье появилось много тел, я вытащила программу и уставилась на титульный лист. Может, в последний момент произошла замена, но заболел кто-нибудь и администрация решила дать другой спектакль. Но нет, там четко напечатано "Ревизор", сочинение Н.В. Гоголя. Продолжительность спектакля два часа тридцать минут. Тут я уловил знакомую фамилию Бабчинский. Значит, все-таки и впрямь пьеса про Ревизора. Но почему тут все голые и говорят совсем не то, что я учила в школе? Дальше, больше. Из-за кулис вынырнули девицы в юбчонках по плечи. Да, я не оговорилась. На шеях у актрис мотались крохотные пелеринки, ниже торчало голое тело, правда, затянутое в трико. Режиссер, очевидно, решил показать мерзкий образ жизни, который ведут чиновники, но излишне увлекся сценами разврата. Девчонки бегали по сцене туда-сюда, ж и м а н я с с и х и х и к а я Сначала они изображали горничных, потом парикмахерш. Мужчины щипали их за разные места и громко обсуждали количество и качество выпитого накануне коньяка. Наконец на авансцену вылез Хлестаков. Меня чуть не с т о ш н и л о актер, изображавший Ивана Александровича, походил на ч у д у ш н о г о кролика. Ростом паренек не дотянул до метра ш е с т и д е с я т а весом до сорока килограммов. Он смахивал на третьеклассника по странному стечению обстоятельств, оказавшегося на сцене. Но приглядевшись повнимательней, я заметила, что на угловатых плечиках больного ребенка сидит голова хорошо пожившего дядьки, на самом деле любящего приложиться к р ю м к е И совсем плохо стало, когда Хлестаков разинул рот. Уж не знаю, кто его научил, но подросток-старичок говорил так, как болтают дети, проводящие время в подъездах и подворотнях. Сильно а к а я слегка в нос, по блатному растягивая гласные. Его речь была пересыпана словечками типа в натуре понимаешь. А потом он и вовсе предложил попечителю богогодных у заведений сигарету Мальбара. Когда зрители потянулись в буфет, я осторожно спросил у Олега: ну как тебе? Муж открыл был о рот, но тут сзади донёсся высокий, слегка истеричный женский голос. Великолепно, гениальная постановка, полный отход от стереотипов, никакого академизма, сплошные актерские находки, тонкий юмор, оригинальность во всем. Олег затравленно обернулся и буркнул: "Ну это, в общем, хорошо иногда сходить в театр, развеяться. Только, честно говоря, я другого ждал. Ты хорошо помнишь Ревизора? Три года назад видел." Внезапно в моей душе вспыхнула ревность. Интересное дело, с кем же он ходил в театр? Не в Москве, объяснил Олег. Приятель мой Игорь Сергеев стал начальником колонии в Тверской области, ну и позвал меня в гости на рыбалку. Знаешь, какие там щуки ловятся, во! Я поехал на п р а з д н и к и а у Игорка в колонии театр. Вот и попал на постановку. Правда, женские роли исполняли мужчины, но я тебе скажу, такого ужаса там не было. Все прилично. Еще бы, ни один хозяин зоны не позволит у себя устроить подобный бардак. Второе действие было намного лучше из-за того, что длилось меньше. В последней сцене актеры вышли на п о д м о с т к и и неожиданно сбросили с себя всю одежду. Через секунду погас свет. Это что? – з а бормотал майор, покрываясь бурыми пятнами. Зачем голые? Где немая сцена, а? Я глубоко вздохнула. Насколько я понимаю, это основная режиссерская находка. Постановщик решил, что о столбенеть должны от удивления не актеры, а зрители. Ага, буркнул Олег. Ясненько. Только давай в другой раз пойдем в иное место. Присытившись искусством, мы двинулись по Петровке. Ты очень обозлишься, если я зайду на работу. Осторожно поинтересовался Куприн. Да нет, пожалуй я плечами. Сама доеду не поздно ведь. Кстати, я могу и за полночь одна ходить. От чего-то не боюсь. Ну, вилка, взмолился муж. Пойми, я ведь не торгую куриными лапами. У меня ненормированный рабочий день. Я хотела было заявить, что продавец Окорочков больше времени проводит с женой, но неожиданно осеклась. Ненормированный рабочий день. Вот оно. Вовсе не нужно бегать по этажам, тратя уйму времени на то, чтобы опросить сотрудников всех контор пятиэтажного здания. Нет, достаточно найти те заведения, которые открыты круглосуточно или закрываются за полночь. Так, прямо сейчас понесусь назад и перепишу все вывески, а потом подумаю. Развернувшись, я полетел а к метро. Вилка, что? Ты забыла сказать до свидания. А, извини, пока. Я пробежала пару метров, потом обернулась. Олег с хмурым лицом смотрел мне вслед, но мне было не до его внезапно испортившегося настроения. Ближе к ночи я разложила на кровати блокнот. Так. Турагентство вычеркиваем со спокойной душой. Парикмахерскую тоже. Она работает до восьми. Риэлторская контора тоже не подходит. Вместе с ней билетная касса. В конце концов в списке осталось всего три объекта. Круглосуточная аптека, охранное агентство и машинописное бюро по непонятной причине работающие день и ночь без перерыва. Я покусала нижнюю губу. Так, охранное агентство оставлю на последок. В начале обращусь в аптеку. Во-первых, там, скорее всего, не так уж много служащих, а во-вторых, Маргарита Федоровна была врачом. Резонно предположить, что у нее есть знакомые среди фармацевтов. Аптека оказалась крошечной. Находилась она на первом этаже и имела вход с улицы. В железные двери было прорезано окошко и висела табличка: после десяти вечера звоните. Внутри обнаружилось совсем мало свободного места. Все пространство было заставлено стеклянными шкафами, а за узким прилавком стояла только одна женщина бабуська лет вас», — б а б у с а лет шестидесяти. с л у ш а ю вас, весьма любезно сказала она. Я сделала несчастное лицо и заныла. Простите, это вы работали третьего числа вечером? А в чем дело? у д и в и л а с ь провизор. Я покупала аспирин и забыла папочку с документами. Фармацевт улыбнулась. Если у нас, то все уж извините за к а л а м б у р как в аптеке, ничего не пропадет. Вы не поверите, что люди тут только не оставляли. Один раз клетку с хомяком забыли. Погодите, в шкаф загляну. Быстрым шагом она ушла в глубь помещения. Я облокотилась о прилавок и от скуки принялась рассматривать разноцветные коробочки и тюбики. Папка, говорите, в ы с у н у л а с ь женщина. Да, черная такая, вроде небольшого портфельчика. Внутри о т д е л е н и я Нету. Как же так? Значит, не у нас оставили. Больше негде. Вы меня не помните? Так третьего числа голова болела, прямо в глазах темнело, еле сюда доползла. Папочку на подоконник положила. Ну думаю, конец мне пришел. Спасибо, вы какое-то чудодейственное лекарство дали. Я в мика жила. Женщина за прилавком сморщилась. Верно вам в самом деле плохо было, если меня с Зоей Андреевной спутали. Третьего она дежурила. Может подскажете ее телефон? Зачем? Вдруг она папку спрятала. Мы всегда кладем потерянное в шкаф. Всякое бывает, не бывает, обозлилась пенсионерка. Где угодно, но не у нас. А телефон я не дам. Почему? Вам что жалко, да? Вовсе нет. Просто я не знаю его. Приходите в восемь вечера. Зоя Андреевна заступит на дежурство. Потерпев сокрушительный разгром, я вернулась домой и от тоски переделала кучу дел, убрала квартиру, запихнула в стиральную машину белье и даже отправилась на рынок за овощами. В поход по магазинам со мной увязался Ванька. Сумка небось тяжелая, одной не допереть, мужская сила потребуется, сурово сказал он. Внутри стеклянного павильона, где гомонила шумная толпа, мужская сила, вздохнув и ткнув ручонкой в прилавок, сообщил: "Здесь и самые хорошие шоколадки. Сколько х о ш ь бегай, дешевле не найдешь." Я посмотрела на сомнительного происхождения лакомство и пообещала: "Будешь вести себя тихо, никуда не убежишь." Получишь киндер. в о н я ш а радостно кивнул, и мы двинулись к лотку, на котором торговали творогом. Бойкая румяная молодуха, увидев покупателей, затарахтела, словно пневматический молоток. А ну, кому свеженько? Пробуй, хозяйушка, и ты, сынок, не стесняйся. Молочко, сметанка, ряженка. Мы съели по кусочку белой массы, и я попросила пол кило, пожалуйста. Бобенка отложила творог. И уже шлепнула его на весы, но тут же была остановлена Ванькой. Не пойдет. Ты чего, молец? удивилась деваха. А ты обманываешь? У торговки от изумления выпала из рук лопатка. На весы глянь, цифры знаешь? С походом положила. Слышь, вилка. Тоном взрослого человека отца семейства заявил Ваняша. Ну-ка, чипни кусок. Сама не понимая почему. Я послушалась ребенка, положила в рот творог и тут же выплюнула. Кислая, горькая масса ничего похожего на то, что пробовала пару секунд назад. За всегда так делают, пояснил Ванька. Сверху навалют хорошего, а внутри срань. Бабка, знаешь, как ругается? Пошли к другой. Оставив изумленную торговку у весов, мы двинулись вдоль ряда и выбрали чистенькую бабушку. Наученная горьким опытом, на этот раз я велела отковырнуть частичку от того ломтя, которое она приготовила для взвешивания. В следующий урок Ванька преподал мне в отсеке, где отпускали сыр, порывшись в кусках, я выбрала один и протянула продавщице. Берите, улыбнулась Та. Уже завесили, видите, написано 500 граммов. Я хотела было открыть кошелек, но Ванька тихо буркнул: вели на весы положить. Зачем? Врет. Нет там полкило. И точно. Стрелки показали 450 граммов. Что же вы обманываете? Возмутилась я. Так т о т рынок? Философски заявила Торгашка. Не обдуришь, не заработаешь. После этих двух казусов я доверила покупке Ваньке. И надо сказать, мальчишка отлично справился с задачей. Он тщательно отобрал картошку. понюхал колбасу, забраковал через чур дешевые сосиски и велел взять про запас вологодское масло. Через час я пересчитала оставшуюся наличность и была приятно удивлена: в кошельке осталось намного больше денег, чем я рассчитывала. Поэтому Ванька получил не одно, а сразу целых три яйца. Мужская сила выказала полный восторг и, издав вопль к о м а н ч е й кинулась смотреть на прилавок с игрушками. Я постояла у газетного ларька, купила новую к н и ж е ц у с м а л я к о в о й и оглянулась. Ванька топтался у витрины, где были представлены сборные модели. Я подошла поближе. Гляди! в полном восхищении заорал мой спутник. Скелеты собирать. О, здорово! Скелет динозавра, тигра, слона. Видя, с каким вожделением он смотрит на недоступные коробки, я вновь вытащила кошелек. Выбирай, но только маленький. Вау! завопил Ванька так, что у продавщицы в отделе посуды зазвенели чашки. Вилка, я тебе всю жизнь верой и правдой служить буду. Мне стало смешно и одновременно грустно. Ну зачем Маринка завела ребенка? Похоже, что ни она, ни баба Клава не любят мальчика. Одет он был у них хуже некуда, игрушек практически не имел, кроме пары отвратительных пистолетов. Давай, давай, поторопила я лекующего Ваньку. Времени мало. Хочу с к е л е т Покемона, з а я в и л а дитя. Такого нет, ответила продавщица. Почему? Ну, Покемона живого не бывает, принялась растолковывать девушка. А в этой серии только животные. Так Покемон в заправдышней. Лучше возьми Тигра, посоветовала я. Он страшней. Еле волоча сумку на колесах, мы дошли до шоссе и поняли, что попали в трудную ситуацию. Вдоль дороги тянулась железная палка, уж не знаю, зачем установленная на тротуаре. Перешагнуть ее чистый пустяк, но вот перетащить тяжеленную торбу практически невозможно. Во всяком случае, мне не справиться. Впрочем, впереди виднелся небольшой разрыв, но прямо около него был припаркован джип. Внутри сидел парень лет тридцати. Я постучала в окно. Чего? Поинтересовался водитель, опустив стекло. Иди себе мимо, не подаю. Вы не могли бы на пару минут отъехать? Чего? Сделайте одолжение, уберите на мгновение джип. Видите, у нас с ребенком очень тяжелая сумка, а перейти дорогу можно только в том месте, где стоит в а ш е авто. Ну и чего? Я протащу сумочку, и вы встанете назад. А, не, не могу. Почему? Хозяин велел тут стоять. Так я же не прошу вас никуда уезжать, лишь на пару секунд отъехать. Шофёр окинул взглядом меня, одетую в затропезную синтепоновую куртку, Ваньку, шмыгающего носом, потом скользнул глазами по сумке на колесиках, из которой высовывались кульки, и буркнул: н е невелено двигаться. Я растерялась. Но вы загородили проход. И ч а г о Я беспомощно оглянулась. Железная палка тянулась очень далеко. Следующий разрыв находился на перекрестке, почти в трехстах метрах от того места, где стояли сейчас мы с Ванькой. Но альтернативы нет. Придется делать громадный крюк. Я уже хотела сказать мальчику пошли вперед, как Ваняша хриплым голосом заявил: "Слышь ты, хрен с горы, откати колеса. Чего нам зря переть?" Это ты мне, м а л е ц изумился парень. Тебе, ты мать, спокойно сказал ребенок. Давай отсюда, пока не получил. Сейчас папка подойдет, он тебе полные охапки насует. В глазах шофера мелькнуло нечто человеческое. Я п р и о б о д р и л а с ь и добавила: мой сын прав. Отсюда, а то без останешься. Водитель мигом завел мотор и отъехал. Мы с в о н я ш е й стащили торбу и бодро поволокли ее к дому. В лифте мальчик обиженно протянул: «Ага, мне нельзя так разговаривать о тебе, пожалуйста? Несправедливо получается». Чувствуя полную педагогическую беспомощность, я попыталась оправдаться: «Ты еще маленький. Значит, взрослым можно?» Уточнил Ваня. «Нет, но иногда случается такая ситуация, когда нужно». Видишь ли, мы просили этого шофера по-человечески, а он не желал понимать. Пришлось договориться с ним на том языке, который педагогически запал кончился. Ну, поторопил Ванька. И чего? Ничего, коротко сказала я. Учи слова, которые тебе нельзя произносить. Ага, а тебе можно, завел ребенок по новой. Это несправедливо. В жизни, как правило, торжествует несправедливость, заявила я. Хочешь железную дорогу? Ваня обиженно засопел и ничего не сказал.